Часть первая. Думайте лучше. Глава вторая. Забывайте. Секрет. Вырабатываем жизнестойкость. Когда я познакомился с Тимом Феррисом, он был никому неизвестным парнем, который пережив до этого отказ 26 издательств, все-таки готовил наконец к публикации свою первую рукопись. Наше общение началось с его электронного письма, в котором он рассказал мне, что читает мой блог, и спросил, не соглашусь ли я позавтракать с ним на фестивале SXSW в Остине, штат Техас, где, как он знал, я должен был выступать в качестве спикера. В хаосе этого мероприятия мы все же умудрились найти окошко, чтобы позавтракать в отеле «Хилтон» через дорогу от того дурдома, который творился в «Конвеншн-центре». В то утро он засыпал меня вопросами о маркетинге и блогинге и поделился идеями продвижения собственной книги под названием «Как работать по 4 часа в неделю». Его книга вышла через несколько месяцев и оказалась намного успешнее, чем все ожидали. Она тут же стала номером один в списках бестселлеров, и за последующие годы число проданных экземпляров перевалило за миллион. Второй раз мы завтракали с Тимом тогда, когда он приехал к нам в гости с ночевкой. И говорили мы о его невероятном взлете и планах на будущее. Я помню, как меня восхитила тогда его способность добиваться больших целей, невзирая на череду провалов. Мы все любим подобные истории, о том, как люди продолжали бороться, несмотря на неудачи, которые преследовали их поначалу, и в итоге приходили к успеху и славе. Британскому изобретателю Джеймсу Дайсону, создателю популярной линейки высококлассных пылесосов, удалось добиться нужной мощности всасывания в своих пылесосах циклонного типа лишь после того, как он поставил более пяти тысяч неудачных опытов. Джоан Роулинг, создательница серии романов о Гарри Поттере, писала свою первую книгу в кафешках Эдинбурга, будучи матерью-одиночкой, живущей на социальное пособие. Ее рукопись также была отвергнута множеством издательств, но в итоге все же нашла путь к читателю. Кажется, история любого знаменитого человека состоит из эпизодов неудач и отказов. Но у всех этих историй есть и другая сторона, о которой нам редко доводится слышать. «Неудачи, о которых не принято говорить». Знаменитости преодолевали свои грандиозные провалы и тяжкие испытания долгие месяцы, а то и годы. Подобные эпизоды запоминаются и обрастают легендами как раз потому, что длятся особенно долго и отличаются крайней суровостью. Итак, в действительности, большинство наших неудач — это опыт, которым мы вряд ли стали бы гордиться или даже просто делиться. Я говорю о тех маленьких повседневных провалах, которые случаются в нашей жизни намного чаще. Вроде того фото, которое вы бездумно выложили в Инстаграм, не обратив внимания на сомнительную деталь на заднем плане, или работы, которую не успели выполнить к дедлайну, или невнятного ответа на вопрос, к которому вы должны были быть готовы. Это все те маленькие постыдные провалы, которые то и дело отравляют нам жизнь. И если мы хотим развить в себе стойкость к неурядицам, начинать надо вот с такого вопроса. Как натренировать себя из раза в раз спокойно переносить неприятности такого рода, забывать о них и двигаться дальше? Ответ на него можно найти, обратившись к экстремальному опыту людей, которые выжили в катастрофических обстоятельствах. Как пережить катастрофу? По оценке автора приключенческой литературы Лоуренса Гонсалеса, примерно 90% людей, столкнувшись с угрозой для жизни, впадают в ступор или начинают паниковать. Но что же помогает оставшимся 10% сохранять спокойствие и в итоге находить путь к спасению? Гонсалес исследует эту интереснейшую тему в своей книге "Остаться в живых: психология поведения в экстремальных ситуациях". По мнению Гонсалеса, Людей, способных пережить катастрофу, отличает то, что они мгновенно распознают, уясняют и даже принимают реальное положение вещей. Они очень быстро проходят через стадии отрицания, гнева, торга, депрессии и принятия. Существует масса научных данных, которые подтверждают, что ваша жизнестойкость и способность преодолеть тяжкое испытание во многом зависит от того, насколько быстро вы можете принять обстоятельства и начать действовать сообразно им, а не рассуждать о том, что могло бы или должно было бы случиться вместо этого. Искусство оставаться спокойным. Помимо принятия, жизнестойкость обеспечивает еще одна важная черта – умение сохранять спокойствие. Гонсалес рассказывает о своем интервью с бывшим психологом НАСА Эфимией Морфью Лу, в котором они обсуждали один необычный случай – когда несколько дайверов утонули, несмотря на то, что у них в баллонах все еще оставался воздух, и регуляторы были в полной исправности. Морфи выпускает Journal of Human Performance in Extreme Environments. Она рассказала, что проведя обширные исследования, ученые пришли к следующему выводу. Причиной гибели дайверов стало неконтролируемое чувство удушения, которое некоторые люди испытывают, когда их рот оказывается чем-то закрыт. Оно заставило жертв принять неадекватное самоубийственное решение – освободить нос и рот, находясь глубоко под водой. Дайверов погубила паника. Возможно, умение сохранять спокойствие перед лицом невзгод не всегда является вопросом жизни и смерти. Но если добавить эту черту к способности принимать ситуацию и двигаться дальше, можно выработать устойчивость к любым поражениям, какими бы тяжкими они ни были. Как стать более стойким? Подсказка номер один. Поменяйте свой стиль объяснений. Психолога Мартина Селигмана порой называют отцом позитивного мышления, потому что он посвятил жизнь изучению, преподаванию и описанию взаимоотношений между оптимизмом и пессимизмом и тех причин, по которым люди выбирают одно или другое. В своем бестселлере «Как научиться оптимизму» «Измените взгляд на мир и свою жизнь», он объясняет, что один из главных параметров, который отличает людей, легко восстанавливающихся после неудач, это стиль объяснений. То, как человек обычно объясняет самому себе возникшую ситуацию. Если вы попросите группу людей, к примеру, нарисовать кошку, человек с негативным, пессимистичным стилем объяснений тут же скажет или подумает про себя что-нибудь в духе «Я не умею рисовать». А позитивный и устойчивый человек скорее выступит с таким предложением. «Кошка у меня вряд ли хорошо получится, но зато я могу нарисовать отличный домик». Поменять свой стиль объяснений на позитивный и оптимистичный в ваших силах. И если вы сделаете это, то сможете существенно повысить свои шансы на успех в будущем. Подсказка номер два. «Умерьте свои запросы». Когда человек предъявляет массу необоснованных претензий или требует постоянного внимания, про него говорят, что у него слишком высокие запросы. Но если только вы не поп-звезда с заоблачными гнорарами, лучше быть попроще. Ведь порой, когда вам кажется, что к вам отнеслись безразлично или без должного уважения, это вовсе не значит, что вас хотели нарочно задеть. Под грузом неотложных дел Мы все порой ведем себя недружелюбно и игнорируем других, хотя совсем не хотим их обидеть. Если кто-то не ответил на ваше сообщение, лучше приветливо напомнить ему о себе, а не кидаться сразу на него с обвинениями. В большинстве своем мы все искренне стараемся выполнять свою работу как можно лучше и быстрее, но во многих случаях то, что нужно вам, не является приоритетной задачей для кого-то другого. Так что не сердитесь, а войдите в положение этого человека и отнеситесь к ситуации с пониманием. Подсказка номер три. Не поминайте старое. Совсем. Затаив на кого-то обиду или пережив череду неудач, мы, как правило, вновь затрагиваем эту тему некоторое время спустя в каких-нибудь своих замечаниях и ремарках и тем самым даем окружающим понять, что ничто не забыто, и мы все никак не успокоимся. Чтобы побороть эту привычку, дайте себе за рук однажды публично заявив, что это все в прошлом, больше никогда это не упоминать, даже во оброненных мимоходом фразах. Такой обед станет для вас самоисполняющимся пророчеством. Другими словами, пообещав себе не упоминать больше досадный эпизод, вы и сами быстрее о нем забудете. Конечно, это не способ ухода от проблем. Если какая-то ситуация требует разрешения, нужно первым делом с ней разобраться, а уже потом забыть о ней и никогда больше к ней не возвращаться.